Ниса. Максим не хотел слушать Нису. Он тащил ее, не обращая внимания ни на что. Она била его, кричала, постоянно держала включенной свою способность, но ему было все равно. Он упорно продолжал тащить ее, унося все дальше от поместья, хотя она могла помочь, могла спасти множество жизней. Но сильнее всего Ниса хотела вернуться и забрать с собой Виктора. Она просила Максима об этом, и снова он ничего не отвечал. И вот он, наконец, остановился возле какого-то небольшого деревянного домика. Не делай глупостей, я в любом случае поймаю тебя, сказал Максим, и вошел в дом, оставив Нису одну. Но она даже не думала слушать его. Нужно было как можно скорее вернуться к Виктору. Она не оставит его одного. И пусть там все эти люди, она все равно не испугается их. Услышав треск ломаемых досок, Ниса побежала. Максим точно ничего не услышит. Она прекрасно помнила дорогу, по которой они добирались сюда, и поэтому не боялась заблудиться. Не стоит, раздался голос совсем близко с Нисы, и ее снова подхватили на руки. Она испугалась и закричала, но сильные руки тут же закрыли ей рот. Малец принял правильное решение. Боюсь, что Шуйским не удастся отбить это нападение. Ниса впервые видела этого человека. Должно быть, это был Спиваков, о котором говорила Елизавета Павловна. Значит, там действительно все очень плохо. Отпусти меня, я должна вернуться и забрать Виктора. Ты должна выжить. И это главное, даже не подумав слушать с я н и с у ответил этот мужчина, и вновь ее понесли к тому дому. Сейчас Ниса очень сильно жалела, что не попросила Виктора начать учить ее драться гораздо раньше. Может тогда ей удалось бы справиться с этим человеком. Ее способность отлично помогала, если рядом были люди, способные одолеть врагов без помощи дара, а сама она была слишком слабой. Из домика вылетел Максим, готовый броситься в бой, но увидев спевакова несущего Нису, тут же успокоился. Чего ты копаешься тут? Девчонка почти сбежала от тебя. Знал бы, что с ней будет столько хлопот, взял бы с собой успокоительное. Ниса предприняла очередную попытку освободиться, но все было т щ е т н о Мужчина был намного сильнее ее. Совсем недавно она освободилась из плена и вот снова оказалась в нем. Но на этот раз Ниса не с д а с т с я Она будет бороться до последнего. Она никогда не поверит, что Виктора убили. Вывернувшись, Ниса смогла нанести удар куда-то в область паха, и руки Спивакова разжались. Девушка оказалась на земле, но тут же вскочила и бросилась бежать в сторону поместья. Прости, услышала она голос Максима, и в следующее мгновение ощутила сильный удар. В глазах начало темнеть. Ноги подкосились, и н и с с о с т а л а падать. Но до земли она так и не долетела. Максим подхватил ее на руки. Так нам намного проще будет ее нести, одобрил действие шуйского спеваков. Не экономь силу. Нам нужно уйти как можно дальше от поместья.